Бет осторожно протянула руку, взяла ружье и также осторожно поднялась. Между ней и Джеймсом было достаточное расстояние, и девушка надеялась, что успеет нажать на курок, если сумасшедший бросится на нее. «Не вынуждай меня сделать это!» – голос дрожал от напряжения. Бет понимала, Джеймс в таком состоянии, что подмечает любую мелочь и сможет принять это за слабость. Тогда он попытается отобрать у нее оружие, и она… она убьет его. Для Бет подобный поступок значил очень много. Тут был еще один фактор. Джеймс нравился ей. Бет не могла бы сказать, я влюблена в него, но симпатия, которую вызывал у Уанглс, значительно отличалась от возбуждения поднимавшегося в груди девушки при виде красивых мужчин. Тем не менее, она осознавала еще и то, что нынешний Джеймс не похож на прежнего. Ее познания в медицине были недостаточными для установления психиатрического диагноза, иначе бы Бет насторожилась гораздо больше. Сейчас девушка объясняла странное поведение у со стрессом, нервным срывом, и именно поэтому она не была уверена в том, что сможет выстрелить. Но ей хотелось верить. Мэверик дрогнул в руке, однако Бет понадеялась, что Джеймс не заметил этого. Он застыл, а затем, словно невидимой влажной губкой, провели по его лицу, стирая страшный грим, под которым оказалась нормальная человеческая улыбка. Джеймс чуть наклонился назад и кивнул. «Окей, конечно, мы все доберемся до вездехода, на нем можно уехать. Двигатель сильно барахлит, да и коробка передач не к черту, но уехать можно». Разумнее было бы устранить все эти неисправности, но ведь у нас нет времени. «Да», — облегченно вздохнула Бет, — «теперь у нас нет времени. А ты уверен, что вездеход доползет хотя бы до одной из баз?» «До Вородея вряд ли, а до Брауна вполне возможно». Джеймс, не отрываясь, смотрел ей в глаза. «Но даже если он накроется по дороге, все равно его будет безопаснее подлатать там, чем под присмотром этой твари». «На морозе?» В голосе Бет прозвучали недоверчивые нотки. «В буран и на морозе?» «Я понимаю, это чертовски сложно. Чертовски!» – он кивнул. «Но разве лучше ждать смерти? И потом ты не чувствуешь запаха?» Уанглс втянул носом горячий воздух. Девушка последовала его примеру и почувствовала сладковатый запах разлагающейся плоти. «Трупный яд!» – пояснил Джеймс. «Уэлч почти уже совсем!» Через час, максимум полтора, мы умрем, если не уйдем отсюда. А еще раньше может погибнуть Пол. У него кровоточат раны, а этот яд действует гораздо быстрее через кровь. Голос его лихорадочно вибрировал, и глаза стеклянно поблескивали. Но лицо было лицом прежнего Джеймса. Это несоответствие вызвало у девушки ощущение тревоги, однако она решила, что их намерения совпадают, а значит, какое-то время ей ничего не грозит. Даже если он что-то задумал, скорее всего, это произойдет после их отъезда. Но тогда у нее в руках будет ружье. Сейчас же самое главное выбраться отсюда, с этой дерьмовой станции. Проклятое чудовище перебило почти всех, пол лишь чудом остался жив». «Хорошо», сказала она после секундной паузы. «Мы идем вместе. Ты несешь пола, а я прикрываю». «Да», Джеймс начал натягивать куртку, искоса поглядывая на стоящую с ружьем в руках девушку. «И будь осторожен», добавила Бет. «Если оно так легко пробивает стены, то запросто может убить этой штукой и нас. Окей?» Он вновь улыбнулся своей стеклянной улыбкой. «Окей».